Глава 5 Земледельцы еще в XI веке начали упрямо отвоевывать здесь клоки пашной земли у елей и сосен. На земле сеяли ячмень, овес, рожь и лен, сажали репу, лук, свеклу, чеснок и капусту. Лесная ягода, грибы и дичина разнообразили привычный рацион. Квашеные рыжики и моченые грузди бочками свозились в далекий Юрьев монастырь в Великий Новгород, считаясь первостатейной частью оброка, выплачиваемого крестьянами, владеющими землей монастырю. Спасская после кровавого присоединения Новгорода к Москве утратила статус погоста и до революции обозначалась на карте как «центр волость». С 29 по 58 село прожило под районным стягом, а после хрущевского укрупнения сменило районную печать на фиолетовый колхозный кругляк. Единая партийная власть объединила мелкие колхозы в одно спасское хозяйство и принялась посылать телеграммы на заводы страны. Пролетариат тут же откликнулся и поддержался в село – Километровые цеха ежечасно выплевывали из своих инкубаторов чугунные трактора и сопутствующую технику. Ревя и дрожат от напряжения, давя на дорогах глупых кур и отважных гусаков, бросавшихся с шипом под враждебные резиновые колеса, машины покатили в Спасское, растянувшись на тракте, словно стадо мычащих быков, перегоняемые на бойню. Трактора и комбайны запрудили двор у кузнец бывшей машинно-тракторной станции. Их красные блестящие бока с начертными на них пролетарскими напутствиями товарищам сельчанам походили на кумачевые транспаранты первомайской демонстрации. Левый бензин и зерно на прокорм птицы и поросят потекли потоком из их бензобаков и бункеров. Цена уворованного измерялась единой валютой — бутылками дешевой водки. Запасливые деревенские старики зажили по тут же и придуманной поговорке «Хорошо в колхозе тому, кто не спит по ночам». С восходом луны молодежь отводила душу после рабочего дня, собираясь около сельского клуба. Девушки выстраивались в веренице под чахлом светом фонаря, алые платки на головах делали их похожими на цветки комнатной герани они нервно сжимали кулачки, жареные семечки подпрыгивали в карманах их фуфаек от внутренней дрожи, восторг заполнял груди, леденил и выбеливал лица, рождал в головах горячие фантазии и первые сильные чувства. Их блестящие расширенные зрачки подмечали каждую мелочь происходящего. Парни да призывники, шумно поплевав в ладони и покрутив плечами, словно проверяли упругость вмиг выросших на них крыльев, принимались выкрикивать унизительное оскорбление противнику, спешившему на клубные посиделки. Пришлые, набравшие войско из соперничавшего куста деревень, шли с бычьим упрямством сплоченной шеренги, захватив всю ширину улицы. Сведенные к переносицам брови и свирепые в гримасы на лицах, как зеркальные отражения, походили наделанные выражения гнева, застывшие на физиономиях уместных. Стороны сходились перед входом в клуб, стенка на стенку. Кровь почиталась за доблесть, обнаженный нож — за позор. Бились зло и жестоко, норовя ударить с носка тяжелым сапогом. Междометия и мутюги мешались с острыми запахами пота, дегтя и крови, стонами и чавкающими ударами плоти о плоть, начищенные зубным порошком пряжки, утяжленные свинцом, летали в лунном свете нервными зигзагами ночных мотыльков, предпочитающих смерть в открытом огне, унылому поразебанию в надежном укрытии. Сраженные на повал, валились на землю с глухим стуком наподобие падалицы и смиренно дожидались в пыли конца битвы, прикрывая ладонями помятые бока, наливающиеся синяками скулы и рассеченные брови. Их никогда не добивали, свято храня заветы отцов, гордящихся в бане не боевыми ранами, а шрамами и увечьями, полученными на таких же веселых молодецких сходках. Если противная сторона не пускалась на утек и стояла крепко, заводила хозяев и сдавал пронзительный свист, означавший конец драки. Парни потихоньку успокаивались, оттирали кровь, натужно улыбаясь, приглашали захожих молцов погостить. Все вместе гурьбой поднимались по ступенькам в клуб, где занимали лучшие скамейки, и, подмигнув девчонкам, принимали на грудь граненному стакану водки, закусывая ее залихватскими звуками гармонии. Разгоряченная кровь требовала от жизни красоты и забвения, и скоро белые девичьи голоса начинали бесконечный полет к звездному небу, окрашивая его протяжными песнями. Хоровое пение перемежалось взрывами безудержного взвизгивания от раковиц с таким бравым мужским хохотом, что стыдливые звездочки не удерживались, срывались с небосклона и наперегонки неслись к земле. Девушки провожали их полет задумчивыми взглядами, краснели и загадывали сокровенные желания. Магазины нищали на глазах, Но хлеб был дешев, макароны многим заменили картошку, а колбасе приятно было повздыхать в очереди в сберкассу, потому как закусывали самогон все равно соленым огурцом или просто занюхивали рукавом, чтобы сшибало с ног наверняка. Время стучало, колотилось и двигалось безответственными рывками пятилеток. Новые трактора исправно прибывали раз в год, отчего старые забывали в лесу, топили в болоте или оставляли гнить на все разрастающемся кладбище техники на окраине села. Почему-то для исковерканного железа не нашли лучшего места, чем древние буевище. Скелеты экскаваторов и косилок, змеи расползшихся тракторных гусениц и прочее жирная чугунина покрыли группу средневековых курганов, символизируя, видимо, подношение советской власти далеким предкам. На уроках истории власть стала гордиться ратными подвигами Александра Невского, забывая о его поклонных поездках в Каркарум и Орду на ежегодные ханские Курултае, начала курить фимиам одноглазому придворному Шоркуну Кутузову, сменившему на посту главнокомандующего гениального Барклая. Историю Отечества переписали в очередной раз, слепо следуя установке Маркса — зафиксированный в одиннадцатом тезисе о Фейербахе. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Голодные и рабы с энтузиазмом взялись за дело и на первый взгляд успешно справились с поставленной партией задач. Но что-то уже пробуксовывало в государственной машине – Перемоловшие в гулаге кости лучших своих сыновей. Имена Тракторина и доздраперма, которыми наделяли детей на октябринах, выложив вопящих младенцев на покрытые красной материей столы, не прижились и канули в бездну. Священный революционный кумач теперь беззастенчиво крали и использовали как ветошь, оттирая им руки от солярки и мазута, Транспортерными лентами научились устилать пятачки грязи у входных дверей в избы, быстро позабыв, как колотятся и настилы на улицах. Власть заверяла, что вот-вот придумает атомные двигатели к тракторам, которые вспорят землю до нетронутых плодородных глубин, и она станет рожать еще больше и еще лучше, отчего у крестьянина выработалась пагубная привычка жить одним днем – не задумываясь о последствиях. Большинство окрестных деревень были столь же старые, что и породившие их Спасское. Мальцов, еще в 70-х, прошедший всю деревенскую пятину с Великого Новгорода с археологическими разведками, всегда находил на пашнях древнерусскую керамику. Деревеньки были миленькие, большинство — однодворки, однако они медленно, век от века росли, и количество их Умножалась. Настоящий расцвет жизни начался в XVIII столетии, когда дорога Деревск-Новгород, перевозившая драгоценные мешки с низовой пшеницей, и Екатерининский закон, поддержавший мелкое местное купечество, начали оставлять в карманах наиболее сообразительных весомые остатки. В Спасском выстроили огромный пятиглавый собор, приспособленный позднее большевиками под колхозный гараж. По обычным тракта выросли ряды с разноцветным колониальным товаром. В XIX веке купеческие лавки нарастили вторые жилые этажи, широкие галереи, украшенные точеными балясинами и кружевной резьбой, соединили соседские дома-магазины. Пять огромных домов около главной площади были обмерены Мальцовым, сфотографированы и занесены в реестр Министерства культуры как памятники архитектуры. Фамильные хоромины перестроили еще раз в начальный период становления советской власти. оконные залы превратились в клетушки, заселенные победившей глызьбой. Купеческая утварь сгинула бесследно, крыши протаранили вереницы жестяных труб, отапливающих коммунальную жизнь, Огромные, как корабли, дома отправились в последний путь, хлопая бесчисленными дверями, скрипя и надсадно вздыхая от явного перегруза. Нижние венцы уходили в землю, вдавливая угловые камни-опоры в болотную трясину. Она затягивала их, кренила на бок, богатая резьба и перестоявшая дранка усыпали землю, мешаясь с жирной сентябрьской листвой. Ничейные памятники погибали безвозвратно. Колхоз денег на их восстановление не выделял, зато построил четыре уродливые трехэтажки, куда постепенно перебрались расплодившиеся в купических палатах семьи. Тружники получили вожделенные ключи от собственности в обмен на бесплатный коллективный труд. В 90-е в больших домах... Доживали только сущие опойки, довершившие окончательный разгром. Кровли прохудились, дома стали расползаться вширь, три из пяти просто рухнули. В одной из бывших лавок, превращенной райотделом милиции вместо временного содержания заключенных, Мальцов обнаружил лозунг, нанесенный на штукатурку короткой флейцевой кистью. «Советская власть не карает, а исправляет. Люди спешили пройти этот гиблый участок в центре села, не вертя по сторонам головами, стыдливо втягивая шею в воротники, хоть так демонстрируя непричастность к происходящему безобразию. Мальцов закупил в магазине килограмм весового творога, пачку масла, банку липового меда, пакет молока, сетку яиц, два батона только что привезенного хлеба и заказанных Леной конфет с желтым лимоном на обертке. Приторочил сумку к багажнику велосипеда. На обратном пути остановился около особняка-купца Щукина, торговавшего до революции с кабиным товаром. Прислонил велосипед к стене, поднялся по остаткам лестницы на второй этаж, побродил по сырым комнатам с разбитыми остовами печей. Все маломальски ценное давно было вынесено. Всюду валялся ненужный хлам. Но профессия научила именно в хламе находить полезные для науки артефакты. Среди ворхов-трепье обнаружил жестяную коробку из-под Монпассиэя, внутри сохранились завернутые в лист из школьной тетради малюсенькие листочки. На некоторых он рассмотрел даты 1937 и 1943. Он не стал их читать, отложил удовольствие до дома и поспешил на улицу. На ступеньках крыльца скурил сигарету бородатый дед, в аккуратно заштопанном ватнике новые галоши блестели, как сапоги у салаги. — Добрый день, — поздравил Мальцов. Что, жили здесь? — Не жил, в Пеньков живу. Старик заговорил удушливым голосом, словно вещал из могилы. «Иду из магазина, всегда тут курю». «Такой дом загубили! Щукин купец строил, как памятник, на века!» А что с самим купцом сталось? Я слышал, ЧК расстреляла его в девятнадцатом году, как заводилу в Спасском восстании. «Ерунда! Всем заправляли Быстров и Пименов. Щукин из дома не выходил и в комитет к восставшим не совался». Деревенские тогда с дуру поперли против мобилизации. Красные колчака воевали, им солдат не хватало, еще и продразверстку ввели. С Первой мировой люди оружие нанесли, было чем отбиваться. Вы в колхозе работали? Спросил Мальцов, поглядев на шершавые руки, крутившие кусок наличника с вырезанным голубем. 35 лет в школе. Учитель труда. «Знаю, как с деревом обращаться, какой наличник, кто теперь станет лобзиком выпиливать? Теперь не так все. тяпляпыли или сайдингом причешут?» Мальцов улыбнулся новомодному слову, так не вязавшемуся с колхозным обликом деда, и снова спросил о восстании. Похоже, дед что-то знал. Тот горделиво вскинул голову, глаза сверкнули и тут же потухли, как лампочки в фонаре, в котором сели батарейки. Дед пожевал вставными челюстями. Слишком белые зубы несколько раз клацнули, втянул носом в воздух и принялся рассказывать. Голос его зазвучал по-школьному наставительно. «Я всю сельскую библиотеку два раза прочел. Только в книжках про восстания ни слова нет. Наши тут в девятнадцатом в войну поиграли. Тятя пацаном в выходил выходил с мужиками — Красных разоружили и прогнали. Дед его за это кнутом выпорол и запер в сарае на неделю. Дед был умный, своей смертью помер. Красные наложили на волость стотысячный штраф и попытались его собрать. Их опять причесали под печников. Бой был настоящий. С нашей стороны три пулемета и у красных три. «Красные бежали, но скоро вернулись уже с регулярным войском. Против наших пулеметов выставили пушку. Шестнадцать мужиков расстреляли у немецкого ручья, а Пименов сбежал, после чего уже его Быстровы в отместку сдали. Я-то знаю нам, Пименовы родня. После казни всю волость в ЧК целый год таскали». Деда и отца, слава богу, пронесло, но деда вскоре раскулачили, он мельницу держал. «Батя мой на Великой Отечественной вступил в партию, а под Кёнигсбергом лег. Позор отца-капиталист своего искупил». Так то война была священная. А в девятнадцатом шо, войнушка, две недели от силы три побузили, а как кровью их умыли, затихли, попривыкли и опять впряглись» память — все, что у нас остается. Память — это наша жизнь, больше ничего нет. Ничего. Речь утомила деда, он тихо кашлянул и затих. Затянулся сигареткой, выпустил струйку дыма и весь сжался, словно часть его тут же и отлетела вместе с дымом куда-то в небо. Вейки накатились на глаза, Дед по черепашьи втянул шею в воротник из синтетического меха. «Так что же это было, если не восстание против продразверстки, против мобилизации?» Вопрос Мальцова разом вернул старика с неба на землю, он встрепенулся. «Свободы нюхнули, а свобода в голове, что в поле ветер, в жопе дым». Взгляд черных глаз стал жестче, дед сжал руку Мальцова, нервно затеребил рукав его куртки, но бросил и почему-то заложил руку за спину, словно не знал, куда еще ее спрятать. «Нам свободой никак нельзя, от нее голова кругом и кровь рекой». Иосиф Сталин это понимал, закрутил гайки. «Знаешь, как мы работали?» «Так и надо. Развели сейчас вольницу». «Кричат, понимаешь, кто во что гораст!» «Значит, деда вашего разорили, а вы не в обиде?» «Дед в другие времена жил. Мы таких, кто обиженный, нытьками называли, на собраниях и в стенгазете их высмеивали. Мы своим трудом гордились, за совесть старались, не за деньги». Дед яростно затянулся и сощурил глаза, нарочито пристально начал сверлить Мальцова взглядом. — Вы за кого голосовали? — Как есть настоящий партийный человек, за Жириновского! — выпалил старик одним духом. От напряжения шейные жилы его вздулись, дед закашлялся, отбросил окурок в сторону и вскочил, как петух, выставив вперед грудь. В ней что-то скворчало и булькало, он помотал головой, с трудом выровнял хриплое дыхание и смотрел теперь на Мальцова из-под лобья, готовый к любым каверзам со стороны собеседника. «Как партийный?» «Я билет не положил, как эти предатели!» Тонкие губы презрительно скривились. «Жириновский есть истинный коммунист! Не Зюганов же этот усерок!» «Жирик дед вылез на войне с коммунистами. Вот уж кто не коммунист, обзовите как хотите, но только не коммунист». «Фу ты дед даже притопнул ногой. «Что с тобой обсуждать? Он уже не скрывал раздражение. Жизни не нюхал, городской, вижу же, не слепой». Он набрал воздуха и вдруг перешел на доверительный шепот. «Слушай, что скажу!» Жириновский простого человека понимает и любит, а остальные — предатели и капиталисты. Возражать было бесполезно. «Был бы жив Сталин, за него бы проголосовали?» «За него, Родимова. Лицо старика просияло, голос наконец-то обрел бодрость, и в нем зазвенели упругие пионерские нотки. «С ним страну на ноги подняли, с ним войну прошли!» а что деда моего раскулачили, так ему и надо. У нас все для людей было, поровну. Я вот тут всегда сижу и думаю, нахера одному человеку такие хоромы строить? Щукин жадный был, мечтал барином заделаться, не вышло. Вывели на чистую воду и выпотрошили. Он от удара скончался, кровь в голову кинулась. И нынешние дождутся. Понастроили хоромы, слуг завели, Но пустят им петуха. Народ — великая сила. Сила спать на печи? «Все до поры. Нас в кулаке не держать. Располземся, страх потеряем и друг друга пожрем. К тому идет. Во какие дома погубили. А стояли бы людям на радость. Нет, подавай, отопление, ванны, а, пропасть. Все гибнет на глазах». Воры, воры к власти прорвались, растащили Россию по камушку. Слезы и мучительные усилия честного глупца, силившегося решить простую арифметическую задачку, застыли в его по-детски округлившихся глазах. Дед махнул рукой и побрел, бормоча под нос, старые пролетарские проклятия. Громкие трубы 20 века выдули из его головы все субстанции разума, уничтожив заложенную в нее изначальную и простую мораль. Понимая, что Мальцов провожает его взглядом, бывший учитель труда расправил плечи, вскинул голову и вдруг принялся чеканить шаг, торжественно припечатывая асфальт блестящими галошами. Дорога пошла под откос, Стекая с высокого берега к заболоченному немецкому ручью, она отъела деду сперва ноги, затем туловище, словно он героически погружался в топкую землю, спеша на последний и решительный бой к шестнадцати расстрелянным там некогда крестьянским бузатерам.